«Юго-восточные окраины и покорение Сибири». Читает Олег Федоров. «Украинные оборонительные линии и военная колонизация, степные города, цари Борисов, города Поволжские, шляхи и засеки, степные сторожи, устав о сторожевой станичной службе, украинное население, вольное казачество, грабежи на Волге, строгановы и их колонизационная деятельность» Сибирское ханство, род Тайбуги и Чингизид-Кучум, прибытие волжских атаманов в Строгановские городки, поход на каменный пояс, взятие стольного города Сибири, немилостивая царская грамота Строгановым, казацкое посольство в Москве, подкрепление, неудачи, гибель Ермака и его значения, вторичное завоевание Сибирского ханства, упорство Кучума и его судьба – Московская колонизационная политика Двухвековое хозяйничение татарских орд в пустынных и степных пространствах нашего Юго-Востока широко раздвинуло эти пространства на счет украинных русских земель. Хотя, собственно, кочевья этих орд располагались в степях, примыкавших к нижнему течению Волги, Дона и Днепра, однако набеги хищников и постоянно грозившая от них опасность образовали широкую пустынную полосу земли между кочевыми ордами и населенными русскими Украинами, далеко отодвинув и последние к северу. Но со времени освобождения Восточной Руси от Ига и после упадка Золотой Орды возобновляется движение со стороны русского народа на юго-восточное пространство и начинается весьма постепенное, медленное занятие вышеназванной пустынной полосы, частью лесной, а частью степной. Это занятие совершилось посредством колонизации, преимущественно военной. Московское государство построением городов и острожков и устройством укрепленных линий выдвигает на юг и восток свое военнослужилое сословие. Но долго еще, до самого конца XVI века, Первую или внутреннюю оборонительную линию для столицы и вообще государственного центра от набегов Крымской Орды и Нагаев составляет река Ака и расположенные по ней или по ее притокам города Нижний, Муром, Касимов, Переславль-Рязанский, Кашира и Серпухов. За этой внутренней выступала вторая линия, передовая или украинная, на востоке, начинавшаяся от реки Суры, а на западе упиравшаяся в Десну. Эта линия шла по Украинам-Мещерским, Рязанским и Северским большими изломами и выступами, и имела разветвление особенно в западной своей части, то есть в Северской Украине. Она заключала в себе города Алатырь, Темников, Кодом, Шацк, Ряск, Данков, Пронск, Михайлов, Епифан, Дедилов, Тулу, Мценск, Новосиль, Орел, Рыльск, Путивль и Новгород-Северский. За этой передней или украинной линией начиналось упомянутое выше пустынное пространство, в котором постепенно там-сям появлялись городки и острожки, умножаясь в числе, они потом связывались в новые пограничные черты или линии, которые отодвигали далее на юг и восток прочно занятые пределы московского государства. Так при Федоре Ианче. Возобновлены древние города Курск на Семи, Елец на Быстрой Сосне и вновь построены в области Верхнего Дона и Донца Ливны, Воронеж, Оскол, Валуйки и Белгород. Эти города составили уже так называемую Польскую, то есть Степную Украину. Достигнув престола, Борис Годунов выдвинул еще далее в степь южный угол этой польской черты, построением царева Борисова на Осколе, почти у впадения его в Донец. Постройка города поручена была известному Богдану Бельскому и Семену Алферьеву. Сохранился наказ, данный по всему поводу названным воеводом, и другие документы, которые сообщают нам любопытные подробности о способах постройки и содержания пограничных городов в то время. А именно, в 1599 году За неделю до Ильина дня должны были собраться в Ливнах служилые мастеровые люди, назначенные для основания нового города».